Глава пятая Однажды в соседней комнате у Александры Петровны веселились гости. Из-за стены непрерывно слышали шутки, шум и смех. Шамшин злился. Его раздражало это веселье. Он не был жалчным человеком, но ему опротивил быт. На столе две недопитые чашки чая. У окна груда неоконченной работы для журнала. На мальберте надоевший портрет. В кресле Ирина, читающая книжку. Перелистывая страницы, она поднимает голову и смотрит с шумшина влюблёнными глазами. За стенкой кто-то пропел пьяным голосом: Мальчик рев свой кудрявый влюблённый. Шампансе не выдержал и столкнул стянку кулаком: "Эй, Моцарт, тише! Здесь Сальери!" На минуту за стеной притихли, затем раздался взрыв хохота. Обхаживая комнату вдоль и поперек, Шамшин думал, хоть потолок бы провалился, что ли. Когда в коридоре позвонил телефон, Шамшин кинулся к нему точно птица за пищей. Шамшина спрашивал незнакомый, свистящий голос. Шамшин ответил, что он у телефона. — Очень рад. Я давно ищу случай с вами познакомиться. Говорит Агафон Держере. Шамшин был из Умля. Вы ко мне? Да, именно к вам. Собственно, по какому делу? Разрешите мне объяснить это приличным свиданием. Где мы можем встретиться? Может быть, мы вместе позавтракали бы в Европейский? Шамшин замялся. — Я затрудню вас только на полчаса. — Ладно, — согласился Шамшин. — Значит, завтра, — сказал Агафон Бержере. — В два часа в европейской. Спокойной ночи. Ровно в два часа Шамшин вошел в ресторан европейской гостиницы. Официанты, одетые в белые куртки и белые брюки, толклись без дела. Зал был освещён только одной люстрой. В самом конце зала, под эстрадой, скрывшись за вазочкой с цветами, сидел в столике немолодой человек, сухой, коренастый, с коротенькими, почти выстриженными усиками и гладкими, приклеенными волосами. На нём был жакет бутылочного цвета, стоячий крахмальный воротничок. повязан узким чёрным галстуком. Синий абажур скрывал выражение его лица. Этого человека знали все. Агафон Бержере был француз-полуголандец. Получив от своего отца выходца из Голландии небольшое дело, развернул его до европейских масштабов. драгоценности, дорогие камни, украшения и ювелирные работы, статуэтки зверей, выточенные из минералов, все эти вещи с маркой Агафона Бержера всюду в мире считались первоклассными. Собственно, биография знаменитого ювелира была довольно банальной. Мраморный дом на Морской, двуглавый орёл, поставщика его величия, одна законная семья в апартаментах Другая, незаконная, в скромном доме на набережной Мойки, у Крестовского яхт-клуба яхта, а в Левашове богатая содняк, наполненный коллекциями и так далее. Семнадцатый год прихлопнул всё великолепие Агафона Бержере. Законная жена с детьми отправилась в Париж. Агафон переселился к незаконной, записался с ней в ЗАГСе и занялся антиквариатом. Девять раз его сажали, девять раз он выходил. К революции он относился точно к погоде. Даже в камерах он вытачивал перочинным ножичком деревянные мунштучки и ставил свою марку. Находились любители. За эту дрянь платили деньги. Бержерев встал, приветствуя Шамшина. Мэтр Дотель, выгнув шею, Как лошадь почтительно принял от бержера заказ: амары, рыба, утка прованский, апельсиновый, французский сыр и тёплое старое бордо, ничего лишнего. И разговоры самые общие. Потом чёрный кофе. Агафон поднимает узенькую рюмку с тяжёлым ликёром. "Зейс коста", холодно говорит он Шимшину. Он краснеет от еды и выпитого вина. В его голосе прорывается что-то грубое. А я довольно внимательно всматриваюсь в ваши работы. Вы будете или великим, или ничем. Почему же такая дистанция, смеется Шамшин? Бержере дергает головой. Вам не хватает пустяка. Но этот пустяк имеет большое значение. Какой пустяк? Признание. Одних оно губит, а других окрыляет и ведет к вершинам. Я это знаю по себе. Бержере хвастливо дергает рукой. Что такое полупризнанный художник, полупочтенный дворянин? Признание — это мостик к славе. Бержере понюхал ликер и вздохнул. Да... В искусстве страшно жить. Вообще сейчас страшно жить. Смотрите, что происходит во всем мире. Но я люблю жизнь. Он улыбнулся, и Шамшин увидел рот Бержере, наполненный маленькими, как у женщины, зубами. Больше жизни я люблю искусство, — продекламировал он. Он все-таки был французом. А кто сейчас понимает искусства? Никто нигде. В особенности здесь. Шамшин чуть вскочить, но удержался. Из любопытства к людям хотелось узнать этого человека поглубже. Зачем же тогда вы остались жить здесь у нас, нарочно подчёркивая, спросил Шамшин. Видите ли, многофон загадочно улыбнулся. Мне необходим воздух революции. Да-да, не удивляйтесь. В эпоху воин и революции рождаются великие антиквары. Они идут в тылах армии и грабят. Смеясь, закончил Шамшин. Смело сказано. Если хотите, да. Если хотите, нет. «Я покупаю!» «Кстати!» Тут он нагнулся к Шамшину и шепнул. «Мне говорили, у вас есть хороший Рембрандт!» Шамшин рассмеялся. «Я отослал его», — сказал он. «А разве он не ваш?» Шамшин отрицательно покачал головой. «Кому же он принадлежит?» «Одной старухе!» Шамшин расхохотался. «Я покупаю!» Сам удивляй своему нелепому, случайному ответу. Агафон разочарованно поправил бровь, ткнул окурок в пепельницу и кивнул мэтр дотелю. Оба гостя встали из-за стола, в вестибюль гостиницы Бержера мимоходом, как будто небрежно спросил Шамшина. — А вы знаете эту старуху? — Да нет. Шамшин иронически пожал плечами. — Неизвестная старуха.